Я буду петь тебя, я небу твой голос передам, Как верей свершу я требу за твой огонь звездам. Ты станешь бурную волною в реке моих стихов, И я с руки моей не смою кармен твоих духов. Тихой час ночной, Как пламя, сверкнувшее на миг, Блеснет мне белыми зубами Твой неотступный лик. Да, я томлюсь надеждой сладкой, Что ты в чужой стране, Что ты когда-нибудь украдкой Помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой